Ну, привет, Ты перевязку нашему пациенту делала сегодня? Да, я вот ему буквально два часа назад делала перевязку его диабетической раны. У него есть боль в участке нарушенного кожного покрова. По шкале ваш он оценивает на 6. Врач прописал ему эфимол для обезболивания, но его вот поставили полчаса назад, и мы ждем, если оно подействует. Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящён профессии медсестры, и вы только что слышали небольшую зарисовку из её рабочего дня. А теперь слово ведущему. Привет! Меня зовут Полина Самова, мне 10 лет, и представляем нашу гостью. Это медсестра Софья Рожанская, которая сейчас сама учит медсестёр. Привет, очень приятно, спасибо за приглашение. И мой первый вопрос, как вы стали медсестрой? Сейчас расскажу. Я вообще занималась всегда журналистикой, жила в Москве, закончила университет и работала как редактор, как корреспондент в разных изданиях. Потом я уехала жить в Израиль, и там я задумалась, чем бы мне таким интересным ещё заняться в Мне очень нравилось общаться с людьми, попадать в разные совершенно сферы, писать про это. И один раз мы с моей подругой сидели у неё в гостях, и вдруг нам такая пришла интересная идея в голову, не пойти ли мне учиться на медсестру. Ну и так всё началось. Я поступила в университет, закончила, потом втянулась. Потом я вместе со своей семьёй, со своими детьми, мы решили поехать в Москву. И здесь я тоже работала в больнице, я работала в отделении хирургии. А сейчас я работаю в другом месте и занимаюсь тем, что обучаю медсестёр тому, чему я научилась в Израиле. Это ужасно интересно. О, круто. А чем привлекла вас эта профессия? Полин, кстати, давай перейдём на ты. Хорошо. Эта профессия... Очень трудная, на самом деле. Во-первых, физически, во-вторых, эмоционально, потому что в ней ты постоянно сталкиваешься с человеческими переживаниями, болезнями. Но она и невероятно важная, потому что в ней очень часто ты получаешь результат быстро своими действиями или своими словами, или своей помощью. И, на самом деле, чувство удовлетворения от неё очень-очень сильное. Например, что такое две минуты, в своей жизни, они у тебя проходят, и ты даже не замечаешь, что в этот момент было, ты даже не помнишь. А в работе иногда бывает, что эти две минуты в итоге меняют для пациента, с которым ты работаешь, очень много. Ты остановился, уделил ему эти две минуты, поговорил с ним. Он, может быть, до этого очень-очень сильно о чём-то переживал, нервничал, волновался, у него были вопросы, на которые он никак не мог получить ответы. И за эти две минуты ты вдруг можешь полностью понимать, поменять, так сказать, состояние человека. А что тогда именно делает медсестра? У медсестры есть несколько сфер работы. Во-первых, она, конечно же, помощник врача, на его руки работа она выполняет множество самых разных манипуляций, начиная от уколов, заканчивая там разными перевязками. То есть всё, что назначает врач, она выполняет. Но есть ещё сфера, которая связана с общением, с коммуникациями, с тем, чтобы пациента проинструктировать, например, о чём-то, что ему предстоит, о том, какой план лечения будет, как-то помочь разобраться в медицинских вопросах, в которых он может вообще ничего не понимать, в анализах. Если, например, у пациента недавно была операция, медсестра помогает на этапе восстановления после операции встать, ходить. Понятно. А в чём отличие работы врача от медсестры? Ну, врач вообще отвечает за построение плана лечения пациента. То есть он сначала диагностирует заболевание, то есть он смотрит, что вообще случилось с человеком, почему у него где-то там болит, и думает, как его вылечить. Но если вот человек лежит в больнице, то врач на самом деле очень мало времени проводит с ним. Всё остальное время с пациентом проводит медсестра. Она его знает очень-очень хорошо, лучше, чем любой врач. И вот медсестра, кроме того, что она ухаживает за пациентом, выполняет назначения, даёт лекарства, делает уколы, перевязки, она ещё смотрит в целом на этого человека, на пациента и может очень много информации дать врачу. А вообще медсёстры мечтают стать врачом? Есть такие медсёстры, да, которые хотят стать врачами. есть медсёстры и медбратья, которые параллельно учатся на врачей. Но очень многие и в основном все хотели бы работать медсёстрами и медбратьями, потому что это совершенно самостоятельная специальность. И медсёстры обычно очень любят свою профессию и, Понятно. А вот медбратов вы много знаете? В России их сильно меньше, чем медсестёр, но я тоже их регулярно вижу, они работают. А в Израиле очень много. Ну, тоже меньше, чем девочек, но всё равно много. А какие вообще виды медсёстр бывают? Да, действительно, медсестёр огромное-огромное множество разных совершенно. Например, есть медсёстры, вот как я рассказывала, которые ухаживают за пациентами, когда они лежат в больнице после операции или перед операцией, например. Есть медсёстры-анестезистки. Знаешь, что это такое? Ну, не очень. Это такие медсёстры, которые помогают врачу-анестезиологу во время операции. Врач-анестезиолог — это тот, кто заведует наркозом, то есть... Когда человеку делают операцию, как правило, ему дают такое лекарство, от которого он засыпает. Не всегда, иногда бывает, дают такое лекарство, от которого он только не чувствует боли, но он, например, не спит. И медсестра зистка это помощница такого доктора. Она всё подготавливает, она устанавливает необходимое оборудование, потому что если человек спит, и у него долгая операция, иногда может потребоваться помощь в дыхании. Бывают медсёстры реанимационные, например, которым тоже нужны разные знания, которых может не быть у других медсестёр. Они работают в реанимационной анимации с пациентами, у которых состояние может быть очень тяжёлым, они могут быть подключены к разным аппаратам, и за ними нужно очень-очень пристальное внимание. Есть медсёстры педиатрические. Это сёстры, которые работают только с детьми. Для этого тоже нужно учиться, потому что, например, чтобы взять кровь у ребёнка из вены, это очень трудно. Это не то же самое, что у взрослого, потому что у взрослого вены очень могут быть хорошие, удобные, а у ребёночка они тоненькие, маленькие, И нужно научиться. Это целый навык. Научиться брать у ребёнка кровь. Да, представляю. Это, наверное, очень сложно. А вот э, страшно делать уколы вообще? Ну, когда ты очень много это делаешь, когда ты этому уже научился, если вообще ты с самого начала не испугался идти в эту сферу, то это, конечно, не страшно. Мне гораздо страшнее не манипуляции, вот эти уколы, перевязки, ещё что-то, операции, там, кровь. Это мне совсем не страшно. Мне гораздо страшнее, когда вот ты встречаешься, может быть, с человеком, у которого серьёзная болезнь, и, может быть, даже он никогда не вылечится, и ты не знаешь, как ему помочь. Вот это мне гораздо сложнее даётся. А насколько глубоко вообще мистера должна знать медицину? Ну, там, где я училась, очень глубоко должна знать. Там нам всегда говорили, что вы работаете с пациентом, неважно, решаете вы, как его лечить или не решаете, вы должны знать и понимать всё, что делает врач. Все анализы, понимать, о чём они. Поэтому, конечно же, Ну, и я считаю, что медсестра должна хорошо разбираться в медицине. Вот у меня брат пошёл тоже в медицину, но он потом решил, что это не его. Но я очень хочу туда попасть. Вот. А ты хочешь быть доктором или медсестрой? Ну, вообще, хирургом хотела. Ничего себе. Ты не боишься крови? Ну, нет, в принципе. Ну, представляю, сколько нужно учиться. Да, особенно хирурга. А. а вот тебе приходилось помогать людям, которым плохо, ну, там на улице или в ней работы. Один раз такая история была, мы ехали в метро с моим сыном. И мы, когда вышли из вагона, вдруг увидели, что одна женщина упала, и с ней случился эпилептический припадок. Ты знаешь, что это такое? Типа что-то обморок Ну, это когда мозг даёт сбой И человек может потерять сознание Или не потерять сознание Упасть, и у него начинаются судороги Это потом проходит Но какое-то время это выглядит очень страшно Для прохожих, потому что Совершенно непонятно, что происходит И как помочь человеку И вот с ней такое случилось у неё были судороги, то есть её тело дёргалось так беспорядочно, у неё изо рта шла пена. Там сразу, естественно, сбежалось очень-очень много народу, и они все не впопад начали пытаться что-то с ней делать. И что я сделала? Я им объяснила, что я медсестра. Я попросила не трогать женщину, потому что самое главное, когда происходит такой припадок, положить человека в безопасное положение, это на бок, и не трогать его. И нужно ждать прихода скорой помощи. Вот, и Собственно, всё, что я сделала, это объяснила людям, что не надо трогать человека. И я дождалась врача, и потом мы ушли, и ей уже помогали дальше. А вот есть пациенты, которые ты не можешь забыть? Есть такой. Когда я в Израиле пожила ещё, один раз меня отправили в операционную помогать в операции кесарево сечения. Знаешь, что это за операция? Ну, нет... Ну вот Это когда ребёнок рождается, только он рождается необычным путём, а разрезают живот у женщины, и ребёнка достают. Это называется кесарево сечение. Случается по разным причинам. Иногда бывает, что у женщины может быть какие-то заболевания, ей лучше не рожать самостоятельно. И тогда делают тоже такие уколы, от которых женщина не засыпает, а она просто не чувствует ничего. И она лежит, ей разрезают живот, и оттуда достают ребёнка. И вот я была помощником на такой операции, и там была женщина, ну, ей было где-то, может быть, 45 лет, и она очень-очень долго не могла забеременеть. И потом вот в момент Когда ей должны были разрезать живот Доктор её спросил Давайте мы включим какую-нибудь песню красивую Они очень любят вообще включать музыку Там в операционной вот И она сказала Ну вот давайте включим вот такую песню И включили песню, где было что-то там Ну как мама поёт своему сыну И под эту песню они достали ребёнка положили ей на живот, и она тогда стала плакать. И с ней был её муж тоже во время операции. вот Она стала плакать и говорить, вот, я так долго не могла родить ребёнка. И тут стали вообще все рыдать просто. <laughs> Врач, хирург, анестезиолог, все медсёстры вообще подавно там, муж. В общем, плакали все человек 10. Круто. А что именно вы там делали? На операции? Да. Вообще во время операции... Там есть два типа медсестёр. Одна медсестра, которая помогает непосредственно хирургу, который делает операцию, она называется стерильная медсестра. Понимаешь, что такое значит стерильный? Ну, не очень. Стерильная – это значит, что на ней вообще нет никаких микробов, никаких опасных бактерий, ничего. То есть она вся настолько чистая, что можно разрезать человека, трогать руками внутри его, и к нему не попадёт в кровь никакое заболевание. А почему он такая, ну стерильная? Ну, есть специальные техники, есть специальные средства, которыми медсестра и врач, все, кто вот работает на операции, они себя моют. Моют руки, моют, в общем, все места, которые могут касаться пациента. И такое средство, которое убивает всё абсолютно. И потом они надевают на себя стерильные халаты, шапочки, перчатки. Это тоже то, что изначально упаковывается, вот так в специальных машинах стерилизуется, то есть там убиваются все-все-все микробы. И дальше... Вот когда они уже в таком облачении прекрасном, их вообще нельзя трогать. Вот не дай бог, кто-то прикоснётся, кто не такой чистый, как они. Тогда вообще вся операция может остановиться. И могут сказать, всё, останавливаются все и заново переодеваются. А есть медсестра, которая вот не такая стерильная. Она, конечно же, тоже в перчатках, и в маске, и в шапочке. Но она занимается тем, что она ведёт протокол операции. То есть она всё документирует, всё записывает. Если что-то, какие-то проблемы возникают по ходу операции, она такое связующее звено. Угу, понятно. Вот я, как правило, была вот такой медсестрой, которая была не стерильная, потому что для того, чтобы быть такой стерильной медсестрой, на самом деле ещё нужно учиться, потому что это как раз тип медсестры такой операционная медсестра, которая изучает всё оборудование, всякие скальпели, зажимы, вот всё она должна в этом разбираться. Понятно. А вот были ли в твоей работе какие-нибудь смешные или даже комические моменты? <свят> ну, был такой случай, когда... Это тоже было в Израиле. Там в больницу, в принципе, привозят всех людей, и даже иногда бывает привозят кого-то из тюрьмы. Вот один раз там привезли одного преступника на лечение. Он очень болел, у него в горле была трубка, то есть вставляют трубку, когда человек не может сам уже дышать, И вот э, два полицейских привезли этого преступника на лечение. Этих полицейских поставили, чтобы его охранять. Они должны были круглые сутки сидеть рядом с ним в его палате и смотреть за ним. И там такие полицейские были, они такие очень красивые, накачанные, все такие, как просто голливудские актёры, обтягивающие чёрную футболку, штаны, у них пистолеты свисали, у них на голове тёмные очки, они прям явно очень собой любовались. И тут, когда мы пациента приняли, выяснилось, что у него есть такая инфекция, от которой нужно тем, кто работает с этим пациентом, защищаться, надевать на себя специальный халат, шапочку, перчатки иногда, маску. И поскольку эти полицейские с ним круглые сутки находились, доктор сказала тоже им всё это надеть. И они, когда это услышали, они так расстроились, потому что это означало, что они будут в этих смешных халатах, в шапочках, как в бане или в бассейне. И где же тогда их супергеройский вид? И они начали скандалить по этому поводу и говорить, ну как же так, давайте как-нибудь это обсудим, они позвонили в тюрьму своему врачу и сказали, пожалуйста, поговори с врачом в этой больнице, может быть, ты уговоришь его, чтобы нам не нужно было эти халаты надевать. Доктор сказал, нет, по-любому нужно, это безопасность для всех и для вас в том числе. Вот, и потом они надели эти шапочки и сидели очень грустно и говорили, что мы и так из-за этого преступника, он и так нас всех достал, мы вообще ещё 15 лет в тюрьме нужно сидеть, мы и так постоянно с ним мучаемся, ещё из-за него мы тут должны эти шапочки и халаты надевать. Это было ужасно смешно. Прикольно. А вот ты учишь своих детей как-то медицинским навыкам? но ну, у меня дочка, она очень маленькая, ещё ей полтора годика только. А вот сын, которому 9 лет, он ненавидит, когда ему обрабатывают какую-нибудь рану. Вот он поцарапался, порезался, я пытаюсь ему помазать чем-то. Он ужасно орёт и просит Лишь бы этого не делать, поэтому он даже не будет слушать, если я ему буду рассказывать, как лечить рано. Максимум, что он слушает, это вот у него очень часто бывает, что у него идёт кровь из носа. И он уже выучил, что нужно делать, там что, например, не нужно ложиться на спину, запрокидывать голову, потому что можно подавиться. Нужно, наоборот, пойти в ванну, опустить голову вниз чтобы кровь стекала, и вставить потом ватку в нос, например. Вот это я ему научила, потому что это то, что ему в жизни пригодится сейчас. А про всё остальное он не хочет слушать. А вот скажешь нашим слушателям, как надо обрабатывать раны или ушибы? Ну, самое главное, конечно, сделать так, чтобы место, где рана, было чистым. Нужно обязательно промыть каким-то средством и, как правило, Лучше не мазать никакой мазью. Очень часто любят намазать чем-нибудь заживляющим, таким-сяким, но лучше этого не делать. Вот самые простые вещи. Нужно помыть, и можно наклеить пластырь или перевязать бинтом, если там рана какая-то более глубокая. А вот если ожог, например, то самое важное тоже не смазывать никакими жирными мазями или маслом. Вот у нас ещё очень любят почему-то это делать, намазать маслом ожог. Не знаю, откуда это взялось. На самом деле масло и вообще любая жирная мазь, она задерживает тепло в теле. То есть ожог не может выйти и ещё становится сильнее. Я, например, считаю, что надо место ожога поставить под холодную воду. Да, это абсолютно правильно. Ты правильно считаешь, молодец. То есть надо прямо включить кран с холодной-холодной водой и долго, даже минут 15, просто держать, ну, предположим, ты обожгла руку, держать руку под холодной водой, пока всё-всё тепло не выйдет, а уже потом чем-то можно обработать. Но если у тебя такой ожог, который прям сильный, так что у тебя повредилась кожа, тебе будет очень больно, если струю воды направить, то можно набрать в какую-то кастрюлю холодную воды и просто руку туда положить, чтобы струя под давлением, например, не повреждала кожу, если тебе очень больно. А можно лёд? Да, конечно, лёд можно приложить, но если у тебя нет льда, ты можешь из морозилки достать, например, пачку пельменей. Только очень важно завернуть в какую-нибудь салфетку или в полотенце, потому что если не завернуть, то можно обжечь ещё второй раз только от холода. Понятно. А что делать, если человек подавился? Самое главное не стучать по спине. Ты, наверное, удивишься, Потому что обычно, если человек закашлялся, подавился, все начинают тут же постучать тебя по спинке, постучать. Этого делать не нужно, потому что от этого человек может ещё сильнее подавиться. То есть предмет, которым подавился, какая-то крошка или кусок или косточка, может застрять ещё дальше и уже не выйти. Человек может просто начать задыхаться. А что тогда надо делать? Если ты видишь, что человек кашляет, это значит, что... Он дышит, и всё хорошо. Нужно просто смотреть, чтобы он продолжал кашлять. И он просто откашляется. Если вдруг ты видишь, что он кашлял, кашлял, кашлял, но всё, перехватило дыхание, и он начинает задыхаться, то есть такой приём. Я тебя могу потом научить после записи. Нужно на самом деле давить на живот. Ты его обхватываешь сзади вот так руками и делаешь несколько нажатий вот в районе под желудком. Таким образом... Это поднимает диафрагму, диафрагма это под лёгкими, то, что от воздуха расширяется и сужается, и может этим давлением кусок, например, продавить, и он снова начнёт кашлять, вот, а стучать по спине не надо. Вы просто смотреть, как человек кашляет? Представляешь, наверное, прохожие будут говорить, вот она стояла, смотрела и никак ему не помогла, а ты должна смотреть и говорить ему, кашляй, кашляй, кашляй сильнее. То есть поощрять его кашлять, это главное правило. Буду знать. А в конце подкаста мы спрашиваем профессиональные слова наших гостей. Какие слова чаще используют медсёстры? Хм. Ну, конечно, самое частое слово, наверное, это слово «прокапаться» или «мой пациент сейчас капается». Как ты думаешь, что это значит? Да. Ну, это значит, что у него стоит капельница, и там что-то ему вводят, что ему не хватает. Да, например, или какое-то лекарство ему капают в вену сразу. Действительно так. Есть ещё такое понятие, которое тоже очень часто в стационарах, там, где лежат пациенты, используется. Подать пациента. Что такое подать? Ну, значит, ты его подготовила, и ты его отдаёшь Врачу там или кому-нибудь? Ну, почти, да. Подать пациента, ну, это да. означает, что он приехал на операцию, и вот уже нужно его скоро переводить в операционную. И тогда медсестры говорят, пора подавать. Например, звонит доктор из операционной, говорит, подавайте. И медсестра может говорить, я подаю. Не на стол подаю, там, как блюдо, а на самом деле это значит, что всё подготовили пациенты, он переоделся, в специальный халат... И на его кровати санитары отвозят его на другой этаж, там, где ему будет делать операцию, передают хирургу. А вот, кстати, чем отличаются санитары от медсестёр? Санитары не занимаются лечением пациентов, то есть они не делают никаких уколов, они перевязка, они не могут давать лекарства, но они тоже заботятся о пациенте, они могут помогать ему, встать, помогать ему поесть. Или они, например, перевозят действительно пациентов из одного выделения в другое. Понятно. А часто вы говорите ну, какие-то обычные слова? Например? Ну, там, вот, которые говорят обычные люди, например, там, укол или бин. Ой, да это целый день напролёт. Матьёстры только это обсуждают. Какие-нибудь повязки, перевязки, средства для обработки раны, какой-нибудь дренаж дренаж. Это вот если человеку сделали операцию, как правило, не просто маленькую такую операцию, а операцию, в которой много сосудов повредили, у него там была кровь, то тогда в эту рану операционную ему ещё пришивают дренаж. Дренаж — это такая вот резиновая груша, такая штучка прозрачная, которая вытягивает вот эту жидкость кровяную из рана, чтобы она выходила и не скапливалась. Но рану открыты не могут оставить. Её же надо обязательно зашить. И чтобы там эта кровь лишняя и жидкость, которая выходит из клеток, не скапливалась, вот такой пришивают дренаж на какое-то время. Его прям нитками к коже пришивают. Понятно. Ну всё, спасибо. Я много узнала, что такое дренаж, например. Да. Мне тоже было очень приятно с тобой поговорить. Я надеюсь, что ты станешь хирургом, но, может быть, захочешь поработать медсестрой, пока ты учишься. Спасибо. Спасибо, всем пока. Всем пока. Спасибо нашей ведущей Полине Самойловой и медсестре Софье Рожанской. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, гусь-гусь-бот» или «Привет, гусь-гусь». Подкаст выходит каждые две недели по четвергам.